Он рассматривал как личную потерю. Шталь пожимал плечами, все более впадая в тон Ламора в разговоре со своим молодым другом. — Ну что ж, ты еще клоп, а моя молодость давно кончена. Он взглянул на Дебальмена, ожидая возражений, и испытал легкое неприятное чувство от того, что возражений не последовало. — Ах, в мои годы Цезарь завоевал мир... Не совсем кстати, сказал задумчиво де Бельмен. Не Цезарь вовсе, Александр Македонский поправил Шталь. Но все равно я и в тридцать не завоюю. И не надо. Незачем тебе, Сашенька, завоевывать мир. А вот разбогатеть нам с тобою не мешает. Особливо мне. В двадцать пять лет, право уж, и смешно быть бедным. Никакой больше поэзии. И в двадцать с поэзией довольно, брат, глупо. Шталь бессознательно скинул себе для круглого счета один год. Дебальмен также бессознательно один год набавил. Впрочем, мы не об этом говорили, — сказал Дебальмен. Ты знаешь, у меня самые интересные знакомства завязывались в пути. Он рассказал о любовных приключениях, случавшихся с ним в дороге, Дебальман чувствовал, что Шталь ему верит плохо, и это его обижало, так как из рассказанных им историй одна действительно почти целиком соответствовала правде. В эту поездку, как назло, никаких дорожных приключений и знакомств у них не выходило. Они ограничивались критическими замечаниями насчет попадавшихся на станциях женщин. Ехали они не торопясь, хоть для приличия, Так делали все, устраивали иногда скандалы смотрителям, не дававшим лошадей. Ни родные Дебальмена, ни служебное положение Шталя не требовали спешки. Стояла поздняя весна, переходившая в лето по мере их приближения к Киеву. Днем уже бывало жарко. Но езда в утренние и предвечерние часы доставляла им истинное наслаждение. Особенно приятно было ехать лесом. Иногда вечером, когда все стихало и сквозь густую чащу деревьев переставал просвечивать закат, в лесу бывало немного жутко. Вспоминались смутно рассказы о каких-то неизвестных, где находившихся брынских, муромских лесах, о берлогах разбойников, о свирепых атаманах. Шталь и Дебальмен — точно для забавы, заставляли ямщика рассказывать о страшных дорожных приключениях и, слушая его, смеялись, однако несколько нервнее обычного. Было бы странно, если бы разбойники напали на экипаж, в котором путешествовали два хорошо вооруженных человек. С ними в бричке был целый арсенал. Но все-таки выезжали они из лесу не без удовольствия. Штаулю казалось, что именно в эту поездку Он по-настоящему узнал и полюбил Россию. Он гордился ее необъятными пространствами, бесконечно тянувшимися, нигде не виданными лесами, гордился своей принадлежностью к миру, который зовется Россией. Здесь, в глуши, глушь начиналась в пятидесяти верстах от петербургской заставы, ничего не знали о том, что делается в столице. Ею интересовались не намного больше, чем Лондоном или Парижем. Дебальмен, любивший смелые афоризмы, сказал, что между Петербургом и Россией лежит пропасть. И пропасть эта тоже как-то льстила их национальному самолюбию. Для развлечения они подолгу играли в карты. Играли и на станциях, и в коляске, положив на колени шкатулку и придерживая карты от ветра. Оборот — не превышал десяти рублей, но выигрыш записывался аккуратно и на остановках производилась расплата. Пробовали они было играть без денег, но тотчас бросили, почувствовав к своему удивлению, что это неинтересно, хоть несколько рублей ни для одного из них счета не составляли. — Значит, я по натуре игрок, — не без удовлетворения подумал каждый. Когда играть надоедало, они показывали друг другу карточные фокусы. Впрочем, фокусов они знали немного, а некоторые вдобавок не выходили с первого раза